— Нет, не магистр. На его месте сидел мужик поперек себя шире, толстомордый, жирно-брюхий, лысина блестела от пота, а рот открыт от одышки. Так и хотелось сказать, мол, не бережешь ты себя совсем, мужик. Но я-то себя берегу. Первое правило — чем меньше открываешь рот, тем дольше проживешь. Поправив золотую бляху на бархатном кафтане, глашатый обратился к мужику в рясе. Знакомый, кстати, мужик. Когда только сюда попала, он и лебезил перед магистром, где душонка человеческая в тело адептки Шелли попала. А ведь я совсем про них забыла. Сакс и Винсент, конечно, смолчат, а эти-то молчать не будут. — Она? — «Она, ваше глашатайство!» Я усмехнулась, но, получив острый взгляд в ответ, тут же подавилась смешком. Но это бред!» Раздался со спины знакомый голос. «Вот теперь сердце обмерло по-настоящему, Даниэль. После случившегося я не видеть, не слышать его, не хочу. Не важно, что на поведение магистра повлиял камень. Важно, что он сделал. Но ведь остановился!» На защиту магистра встал внутренний голос. — Но ведь сделал, — ответила ему. — Не доделал, — настаивал он. — Фаргус, да ты что ли мудруешь? У тебя в голове, хозяйка, столько всего интересного. О, воспоминания. Надо покопаться. Ну, брысь! В кабинете стало тихо, и все присутствующие разом глянули на меня. — Это что, слух было? — Муха! отмахнулась для Близиру. «Не люблю насекомых! Фу!» «Ваше глашатайство!» Слово снова взял Даниэль. Он сделал несколько шагов вперед и теперь стоял прямо за моей спиной. В ходе экспериментов Ордена Души в адептку Шелли действительно вселилась душа человеческой девушки. Но мы не учли, что тело метаморфа не подходит для человеческого духа. Она погибла. «Разве?» — изумился мужик, которого я приняла за монаха, как только попала в разолию «Именно так. Я проводил исследование в своей личной лаборатории, в ходе которого попаданка погибла». «Магистр!» — вымученно произнес Глашатый, вытирая платочком подслысины. «Не хотите же вы сказать...» что перед нами пустое, бездушное тело. Ну, как такое возможно? Ну, конечно, нет, поверьте, моих сил с лихвой хватит, чтобы вернуть душу адептки Шелли, где бы она ни была. Или вы сомневаетесь в способностях тьмы? В поросящих глазках глашатый на миг проскользнул страх. Но представителю короля пугаться не солидно, поэтому он покряхтел немного, поёрзал и снова посмотрел на меня. «Королю известно о ваших экспериментах, магистр, и все успешные результаты надлежит немедля передать короне». Адептку Шелли...» Я вздрогнула, когда на мои плечи покровительственно легли ладони магистра. «Успешным результатом не назовешь. Ее память стерта, но это все еще она». «И в доказательство у нас только ваши слова!» Многозначительно протянул глашатый, намекая, что мне пора собираться в путь. «Спросите меня о чем-нибудь, чего не может знать попаданка!» Выпалила предложение Фаргуса. Пальцы магистра сжались на моих плечах. «Любой вопрос задавайте!» А дальше совсем необъяснимо. Даниэль провел ладонью по моим волосам, на миг задержался на заколке и встал рядом со мной. При желании могла бы посмотреть на него, но желания не было. И так видела краем глаза и чувствовала всем телом уже избыток. — Отличная идея. Не находите? Чего не знают попаданки? — Ну хорошо, хорошо давайте что нибудь придумаем озадаченный Глашатый молчал с минуту но в его затуманенную холестерином голову ничего не приходило он причмокивал губами воздевал глаза к потолку чесал лысину и умно молчал назовите про матерь богини души адептка шелли загадочно спросил сакс «Материя бескрайней любви», — ответила, глядя на глашатая. Он с облегчением выдохнул, сняв в себя обязанность выдумывать вопросы. «В каком году Эа разделил землю и небо?» «Магистр, следовало бы знать, что это сделал не Эа. Это сотворила его жена Персида, желая разлучить своего мужа с проматерью богини живого и неживого». И себе у них тут Санта-Барбара при сотворении мира? Не продолжить. Сакс обратился к глашату. Тот пожевал губы, еще раз придирчиво осмотрел меня, силясь отыскать где-нибудь и на мирную печать, а потом вздохнул и кивнул одному из стражников. Ладно, пусть выпьет зелье и будет на виду. А я пока подумаю, как поступить. Да чушь тебе не имется, толстопус. Так и хотелось ногой топнуть. Но Фаргус верно подсказал, что самое время попрактиковаться поиграть на струнах души. Мне больше нравится на нервах играть, но всегда полезно попробовать что-нибудь новенькое. Вздохнула, сделала бровки домиком и промямлила жалобным голоском. Ваше глашатайство, я всего лишь жертва эксперимента. Мужчина поднял бровь. Так, не приняло. Ладно, попробую зайти с другой стороны. Знаете, каково это? Чувствовать себя беспомощной. Так, уже лучше. У мужика в глазах что-то появилось. Не пойму пока что, но уже хлеб. Сыграю на внешности. Наверняка над ним насмехались, Если не в открытую, то за спиной так точно. Как бы так... — Загнуть-то многозначительно. — А, придумала. Ну, — Разве я виновата в том, какое стало? Ноздри глашатые дрогнули, брови поплыли вверх. Кольцо обожгло палец. Тепло с него хлынуло по запястью, по руке и выше. Энергия потекла в сердце, и я ощутила мощь. Мир преобразился и не только для меня. Эй-эй, хозяйка, полегче, ой! Уф! Обалдеть! Кажется, у меня эйфория! Пропел Фаргус. Вот у меня тоже показалось, что я могу дотронуться рукой до сердца любого из присутствующих. И углашатое, как ни странно, оно тоже было. И сердце, и душа что не стоит ни гроша некрасивая такая черная клякса где то в области печени заплывшей жиром но все же была интересно а какая у Даниэля? хозяйка а хозяйка давай не сейчас а Фаргус прав в эти игры с темным лучше не играть но разве вы никогда не испытывали ничего подобного разве вас Никогда не обвиняли в чем-то. Незаслуженно. У глашатая дернулись губы, задрожали ресницы, потекли глаза и... Ну, знаете, зрелище получилось то еще. Через несколько мгновений глашатый откровенно рыдал и оправдывался какой-то генетической болезнью. Нам пришлось стойко выслушивать его злоключение, а в той части, которая касалась хрупкого санфаянса, стараться не ржать. — Прекрати это, Шелли! — прошептал магистр, пользуясь моментом. — Прекрати, иначе они поймут. — Что поймут? — прошепела, глянув на магистра. — Вот зачем только глянула? Я ведь не лицо сейчас увидела, а душу. Прекрасную! сияющую золотом, с черными прожилками, которые к рисункам на моих запястьях тянулись. «Это!» Мужчина осторожно коснулся моего кольца и отошел. На нас начали коситься. Великолепно! Хитромудрый скандинав обо всем догадался. И как только получилось! — А где ты видел рыдающего мужика? — подначивал Фаргус. — И как мне это прекратить? — А как в тот раз вышло? — Да я просто сбежала. — А что сейчас мешает? Я прокашлялась и произнесла. — Ваше глашатайство, я разделяю вашу боль. Мне бесконечно жаль и все такое, но не могли бы вы меня отпустить? У меня занятие, не хотелось бы пропускать. «Конечно, сестра. Иди, иди, дорогая. Ступай с миром!» Рыдая, позволил глашатай. Немешкая я откланялась и понеслась к выходу, но магистр меня опередил. «Винсент знает?» — прошептал он. «Магистр, не задерживайте девочку. Вы же видите, она ни в чем не виновата. Давайте отдохнем». «Вы слышали посланника короля?» Я вырвала локоть из пальцев Даниэля и обожгла его злым взглядом. «Я ни в чем не виновата». И последняя фраза ударила в цель. Магистр поджал губы и позволил уйти. Несмотря на множество вопросов, несмотря на догадку о божественном камне, он молча отошел в сторону и позволил мне покинуть кабинет. Я ведь могу обернуться мухой и улететь куда угодно, и больше мы никогда не встретимся. Для моих крыльев весь мир открыт. Стояла и смотрела на Даниэля, пытаясь понять, что происходит в его голове. Либо он гений, либо полный дурак. Но второго не тянет, если честно. Ты свободно, Шелли, можешь идти. «Хм, ну, конечно. Далеко ли улетит попаданка, которую ищет стража? Значит, первая — темный гений». «Да какая разница, кто он? Беги, пока дают! Живо, живо, живо!» — скомандовал Фаргус.